Глава 17. Война 1947 года между семьёй Корлеоне и пятью семействами, которые объединились против неё, доставалась обеим сторонам не дёшево. Обстановка осложнялась тем, что извне, на воюющих ощутимо давила полиция в отместку за убийство капитана Маклоски. Редко бывало до сих пор, чтобы оперативные чины полицейского управления не считались с нажимом, исходящим от облечённых властью должностных лиц, под покровительством которых в игорных притонах и разного рода вертепах процветал порок на коммерческой основе. Однако в данном случае должностные лица оказались безсилены, как безсилены штабные генералы, охваченные мятежом и смутой армии, когда боевые офицеры уже не подчиняются приказам сверху. Семья Корлеоне меньше своих противников пострадала от такого прорыва на защитных рубежах. Самую прибыльную статью её дохода составляли азартные игры. И поэтому наиболее чувствительный урон она терпела от гонений на число, иначе говоря, подпольную лотерею. Устроителей, продававших билеты, ловили с поличным и, обработав предварительно дубинками, швыряли за решётку. раскрыли несколько подпольных банков или игорных домов, устроили облавы, причинив серьёзный денежный ущерб их содержателям, банкирам. Банкиры, большей частью крупные тузы, шли жаловаться к упоре режиму. Те вынесли их претензии на семейный совет, но ничего нельзя было поделать. Банкирам предложили временно прикрыть заведение в гарлями. в самом доходном квартале банкиров позволяли подменять местным неграм, которые орудовали на свой страх и риск поразнь, кто где и накрыть их полиции было трудно. После гибели капитана Маклоски в печати там и сям стали мелькать сообщения, связывающие его имя с именем Солодца. приводились доказательства того что незадолго до убийства Макклоски он получал откуда-то наличными крупные суммы денег эти сведения исходили от хейгена его стараниями попадали на страницы газет полицейское ведомство отмалчивалось не опровергало и не подтверждало сообщения в печати а между тем они оказывали действие Через осведомителей, через своих же полицейских, состоящих на жалование у семьи Корлеоны, в полицию поступали подтверждения того, что Макклоски был мошенник. Ладно бы он просто брал деньги, обыкновенные, бесхитростные взятки, это бы в глазах рядового полицейского служащего еще пол беды, но он брал деньги, которые грязнее грязи. Деньги, вырученные от убийства, от торговли наркотиками, о такое, по нравственным представлениям бытующим в полиции, грех непростительный. Хейген понимал, что полицейскому свойственно до смешного наивное вера в законность и порядок. Вера куда более истовая, чем у обывателя, которому он служит, ведь порядок, законность Это тот волшебный источник, откуда полицейский черпает свою власть, усложждающую его точно так же, как усложждает личная власть почти каждого. С другой стороны, в нём всегда тлеет обида на тех, кому он призван служить. Обыватель для него одновременно и подопечный, и жертва. Как подопечный, он неблагодарен, груб, придирчив, Как жертва увертлив и опасен полон коварство, стоит ему попасться в лапы стражу порядка и то самое общество, которое полицейские охраняет, приходит в движении, чтобы любыми средствами свести его старания на нет. Спешат с подкупами важные должностные лица. Сердобольный суд, прощенным грамилам выносит условные приговоры. губернаторы штатов и сам президент не скупатся на помилование, если преступника стараниями уважаемых адвокатов уже не оправдали. Со временем полицейский становится умней. Почему бы ему самому не прибирать к рукам денежки, которыми откупается от закона хулиганьё? Ему они нужнее. Пусть его дети тоже учатся в колледже, чем они хуже других? Пусть жена его ходит за покупками в дорогие магазиты. Да ему не грех прокатиться зимой в отпуск во Флориду, позагорать на солнышке. Как никак он рискует жизнью на работе, шутка ли? И всё же, как правило, существует граница, которую он не переступит. Да, он возьмёт деньги от букмекера, И не будет мешать его махинации. Он примет взду от водителя, который поставил машину в неположенном месте или превысил дозволенную скорость. Он согласится за соответствующее вознаграждение смотреть сквозь пальцы на девочек, готовых приехать по вызову на дом. На весёлых девиц, которые высыпают по вечерам на панель Пороки такого рода ведутся и с давна, они свойственны человеческой природе. Но полицейскому, как правило, не всучи же взятку за попустительство в вооружённом ограбеже, торговли наркотиками, изнасилованием, убийством и прочему, что отчислится в наборе изощрённых злодеяний. Они по его понятиям подрывают самые основы его личного всесилия. И мириться с ними нельзя. Убийство капитана полиции с точки зрения полицейского служаки равносилино царю убийству. Но когда стало известно, что Маклоски застрелили в обществе Махрового контрабандиста, промышлявшего наркотиками, стало известно, что его подозревают в соучастии зачинщику покушения на человеческую жизнь. Страсть к отмщению начала стихать в полицейских сетцах. К тому же, как ни крути, жизнь берёт своё. Нужно платить по закладным и вносить деньги за купленную в рассрочку машину, ставить на ноги детей, чтобы сводить концы с концами без приварка по реестру. Полицейский был вынужден вертеться, как кувшин на сковородке. Но ну, наскребёт себе на завтраке с разносчиков, торгующих без официального разрешения. Но ну, набежит кое-какая мелочишка от любителей ставить машины в неположенном месте, а дальше что? В отчаянии иные принимались вытряхивать прямо в участки задержанных по подозрению в гомосексуализме, оскорблении действием или изнасиловании. Кончилось с тем, что в полицейских верхах Смигчились. Накинули себе цену и допустили семейные синдикаты к обычному промыслу. Вновь застучали на машинах посредники, составляя реестры по участкам с подробным перечнем местных властей и указанием, кому какой кусок причитается ежемесячно. Вновь воцарилось некое подобие порядка. Мысль поставить в критическую минуту на охрану больницы, где лежал Дон Корлеоне, частных сыщиков принадлежала Хейгину. После их, разумеется, сменили куда более грозные часовые из отряда из Сиу, но и это не устраивало Сонни. К середине февраля, когда Дону уже не страшно было трогать с места, его перевезли на санитарной машине домой, в парковую резиденцию. В особняке приготовились к его приезду. Спальня превратилась в больничную палату, оснащенную самым новейшим медицинским оборудованием на случай непредвиденных осложнений. У постели больного круглые сутки дежурили тщательно отобранные, проверенные сиделки. Доктора Кеннеди, не без содействия неслыханного гонорара, убедили поселиться при этом домашнем санатории в качестве постоянного врача. По крайней мере до той поры, когда Дона не страшно будет оставлять под присмотром медицинских сестёр, к имению в парковой зоне стало невозможно подступиться. Обитатели особняков, не занятых семейством, разъехались по итальянским деревушкам отдохнуть за счёт Дона Корлеоне на родимой земле. На их место выдвирились снайперы Сонни и Клеменсы. Фредди Корлеоне отослали в Лас-Вегас приходить в себя, а заодно прощупать, какие возможности таит в себе для семейства новый строящийся там комплекс роскошных отелей и казино. Лас-Вегас принадлежал империи Западного побережья, пока что нейтральной, и Дон, который возглавлял эту империю, поручился за безопасность Фредди на своей территории. Те от нью-йоркских семейств не имели желания наживать себе новых врагов, выслеживая Фредди в Лас-Вегасе, у них хватало забот в Нью-Йорке. Доктор Кеннеди запретил вести в присутствии больного беседу о делах, запретом однако и не подумали считаться. Дон в первый же день по приезде домой потребовал, чтобы состоялся военный совет, и вечером. У него в комнате собрались Сонни, Том Хейген, Пит Клеменсы и Тессио. От слабости дону Корлеоне было еще трудно разговаривать, но он желал все слышать и в случае надобности воспользоваться правом вету. Узнав, что у Фредди послали в Лас-Вегас знакомиться с постановкой дела в казино, он одобрительно наклонил голову, со вздохом. У Кориззини, покачивая головой, принял весть о расправе семейства над Бруно Татталли. Но сильнее всего его расстроило сообщение, что Майкл застрелил Солоццо и капитана Маклоски и вынужден был бежать на Сицилию. Услышав это, Дон подал знак рукой, чтобы все вышли, и продолжать совет пришлось без него. в угловой комнате, заставленной книгами по юриспруденции. Сони Корльёны развалился в огромном кресле за письменным столом. "Я полагаю, старика лучше не тормошить пару недель, пока врач не скажет, что ему не опасно заниматься делами", он помолчал. "И хотелось бы привести их в порядок к тому времени, как он поправится". Полиция дала добро, стал быть запускаем машину Первое надо брать число назад в карлиме. Призвелись чёрные ребятки порой честь знать. Дровну ломали будь здоров, эту ж как водится. Сплошь да рядом зажимают выигрыши, сами катаются в кадилаках, а с выплатой либо тянут, либо платят игроку половину того, что он выиграл, и привет. Мне не нужно, чтобы банкир Выставлял на показ перед клиентами свой достаток, чтобы он одевался с иголочки и ездил на шикарной машине. Мне совершенно не нужно, чтобы он обсчитывал выигравших. И хватит с нас кустаря одинокий, они марают наше имя. Том, двигаем это дело не откладывая, дай людям знать, что колпак сняли, остальное приложится. Хейден сказал. В горлеме есть очень зубастые мальчики. Они теперь узнали вкус больших денег, едва ли им понравится идти опять в устроители или банкоматы. Сонни пожал плечами. Тогда скажешь их имена клеменцы и кончено. Это его забота, как им прочистить мозги. Клеменцы отозвался: "Сделаем, нет вопросов". Самой больной темы коснулся Тасиу. Как только мы возобновим работу, на нас навалятся пять семейств. Начнутся налёты на наших банкиров в горлами, на букмекеров в иссайде, возможно, даже примутся за швейников, которые у нас под защитой, эта война нам дорого обойдётся. А может быть, и не сунутся, сказал Сонни. Они ведь знают, что им ответят тем же. Я закину удочку насчёт мирных переговоров, пойдём на кое-какие уступки в виде возмещения за младшего Татталью, а вось на том и поладим, Хейген сказал. Положим, они встретили наши мирные предложения прохладно. Слишком большие убытки понесли за последние месяцы и винят в этом нас не без оснований. По-моему, их цель всё же не вязать нам участия в торговле наркотиками, воспользоваться связями семейства в государственном аппарате. Иными словами, осуществить идею солотцу без солотца. Но для начала, чтобы ослабить наши силы, нам нанесут какой-то чувствительный удар. После этого, по их предположениям, мы должны будем прислушаться к предложению насчёт наркотиков. Сонни Отривист сказал: "Наркотики отпадают". Дуан сказал: "Нет, значит нет, разве что он сам решит иначе". Хейген деловито ответил: "Значит, перед нами стоит тактическая проблема. Мы делаем деньги открыто, на виду. Тотализатор числа. Подходи и бей. Позиция уязвима. У семьи Таттальи проституция, в том числе по вызову. Контроль над профсоюзами докеров С какого боку к ним подобраться, чёрт возьми? У остальных семейств доля участия в горном бизнесе, но это не главное. Главное подряды для строительных организаций, расставчичество, усмирение профсоюзов в содействии в получении правительственных заказов. То есть в основном зарабатывают силой, запугивая невинных людей не на улицах, естественно, Ночной клуб Тальи через Щур известен. Трониш будет шум и вонь. Что касается связей в политических кругах, тут пока Дон не удел, мы с ними на равных. Так что проблема серьёзная. Это моя проблема, Том, сказал Сонни. Мне её решать. Ты же не прерывай переговоров и займись вплотную тем, о чём я говорил. Берёмся снова за работу и поглядим, чем нам ответит. А уж тогда будем соображать, у клеменции и тесио солдат достаточно, выставим дуло против дула, хотя их пятеро, а мы одни. Заляжем на туфики, коли на то пошло. Вытеснить кустаря-одиночек, то есть конкурентов негров, оказалось и в самом деле несложно. поставили в известность полицию и кустарей раздавили с особенным усердием, поскольку речь шла о чёрных. Впрочем, с Гарлимом никто и не предвидел серьёзных трудностей. Было понятно наперёд, что там всё быстро устроится. Пять семейств нанесли удар с той стороны, откуда его не ждали. Застрелили двух видных деятелей из профсоюза швейников. Оба работали на семью Корлеоне. Вслед затем с прибрежных улиц оттеснили процентщиков Корлеоне, преградили туда доступ и букмекерам Корлеоне. Местные профсоюзы портовых рабочих перешли на сторону пяти семейств. По всему городу Букмекеры в Корлеоне стращали, подбивая нарушить верность хозяеву. Зверски убили в горлеми крупнейшего банкира, патрона подпольной лотереи и старинного друга и союзника семейства. Выбора не оставалось. Сонни приказал Капурджине залечить уфики. Обосновались на двух квартирах в городе, завезли тюфяки для людей, холодильники для провианта, оружие, боеприпасы. На одной квартире разместился Клементсов, на другой – это Сио. К букмекерам семейство представили телохранителей, но банкиры из Гарлема переметнулись к неприятелю, и пока с этим ничего нельзя было поделать. Деньги утекали прочь, как вода, поступления были ничтожны. Так прошло несколько месяцев, и стало очевидным кое-что ещё. Прежде всего, что семья Корлеоне переоценила свои силы. Это случилось по ряду причин. Пока Дон не окреп и не мог взять в свои руки бразды правления, политическая мощь семейства была существенно подорвана. Кроме того, Последнее мирное десятилетие пагубно сказалось на боевых качествах обоих капореджиме Клементцы и Тоссио. Клементцы, по-прежнему непревзойденный исполнитель и толковый распорядитель, утратил молодой напор и неутомимость, обязательные для военачальника. Тоссио с возрастом обмяк, утратил былую беспощадность. Том Хейген При всех своих достоинствах просто не подходил для роли консиглиори в военное время. Главный недостаток его был в том, что он несится лиц. Едва семейство перешло на военное положение, как эти изъяны вылезли наружу. Но Сонни знал, что бессилен их устранить. Он не был доном, а только Дон властен сменить капоре джиме. и консиглори. И говоря уже о том, что сам и факт подобного смещения усугубил бы опасность обстановки, мог послужить толчком к предательству. Вначале Сон не думал держать оборону, и тем ограничится, пока Дон не поправится и не станет у руля. Однако разоломство банкиров и террор, которому подвергались букмекеры, делали положение семейства ненадёжным. и Сонни решил нанести ответный удар. Только он решил направить удар прямо в сердце противнику, а вернее, обезглавить его, уничтожив разом вожаков пяти семейств. Готовясь к задуманной грандиозной операции, Сонни установил за каждым из вожаков тщательную, тонко продуманную слежку. Но не прошло и недели, как Вражеские вожаки один за другим канули в подполье и больше не появлялись на людях. Война между Питю семействами и империи Корлеоне зашла в тупик.